Да только я всегда знала, что в ней что-то ненавидит эти крики из окна не меньше меня. Вот, значит, первая причина, почему она была стерва. Ничего с собой поделать не могла. Для нее-то это было куда даже похуже, чем для меня, особенно после серьезных ее ударов. К тому времени и стирки развешивать было куда меньше, только она-то была на этом помешана, как и раньше».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 Со 130 фунтов в начале 60-х потяжелело до 190, и все желтоватый такой дряблый жир, какой у стариков бывает. Свисал у нее с рук, с ног и с задницы, точно тест со скалки. Есть люди, которые на закате лет совсем тащают, но только не Вера Донован. Доктор Френо объяснял, что у нее почки со своим делом не справляются, отсюда и жир.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 Как она мне сказала, что совсем рехнулась бы, лежи день и ночь напролёт в кровати и гляди только на потолок до стены. Это уж так. Бывали у неё и смутные дни, когда она меня не узнавала, да и себя не помнила. Будто лодка она была в такие дни, которую оторвала от причала и унесла в океан. Только её-то океаном было время. Утром думает, что сейчас сорок седьмой год, а днём семьдесят четвёртый. Но ясные дни у неё тоже бывали. Всё меньше да меньше, как время шло. И у неё опять да опять лёгенькие ударчики случались. А все таки бывали. Только её хорошие дни частенько оборачивались моими плохими, потому как она сразу за прежние бралась, только да ей волю. Всякие пакости строила. Это во-вторых, почему она стервой была. Когда ей взбредала, пакостила она хуже всякой кошки бездомной. Даже целыми днями в постели, лёжа в резиновых штанах, с пеленочкой в них. Она всю душу вымотать умела. Уж как она пакостила в неуборке! уборки. Вот вам пример. Не то, чтобы каждую неделю, но, чёрт подери, я вам прямо скажу, что не может быть совпадением, что пакостила она всё больше по четвергам. У Донованов большая уборка проводилась по четвергам. Дом-то большой...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 Они всё время менялись, но с девяностого это были Шона Уиндхем и Сьюзи, сестра Фрэнка. Без них я бы не справилась, хотя ещё много чего сама делаю. К четырем часам, когда по четвергам девушки отправлялись домой, я с ног валилась. А работы оставалось ещё порядком. Догладить, написать список, чего купить в пятницу, и, само собой, ужин для госпожи приготовить. Нет покоя грешным, как говорится». «Да только прежде, чем за эти дела приниматься, погляди, что она успела напакостить». Почти всегда свои дела она делала аккуратно. Я под неё судно подкладывала каждые три часа, и она для меня день, день, дзинь по-хорошему. И почти всегда после полудня в судне ещё и котяшка оказывалась. То есть только не по четвергам. А по четвергам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 Это вместо половины-то, как обычно. И в девять то же самое. А в полдень вместо мочи и ещё котяшки вообще пусто. И тут мне ясно становилось, что для меня готовится. А уж совсем точно я знала, если и в среду в полдень она ничего в судно не накладывала. Ха, вижу вижу-вижу, Энди, тебя смех разбирает. Так ты не крепись зря, а смейся, если тебе приспичило». Тогда от меня не до смеха было, а теперь всё позади, и то, что ты думаешь, чистая правда. Подлюг старая, говно своё будто в сберегательном банке держало, и потом на неделе вроде бы забирала проценты, только разделываться-то с ними мне приходилось, хотела я того или нет. С полудня в четверг я только и делала, что бегала наверх, стараясь её поймать вовремя, и иногда даже успевала. Да только глаза глазами... Зато уши у неё были в полном порядке, и она знала, что пылесосить ковёр в гостиной я городским девочкам никогда не доверю. И чуть заслышит, как там пылесос заработал, поднатужится, ну и начинает этот её говновый вклад приносить проценты. Потом я придумала способ, как её подлавливать. Заору девочкам, что берусь за гостиную, заору, даже если они в столовой рядом, и даже пылесос включу а сама шесть к лестнице, одной ногой встану на нижнюю ступеньку, а другой за столбик перил держусь, будто бегунья на дорожке, которая вся подобралась и только выстрелы стартера ждёт. Ну, раз-два я взбегала рановато, без толку. Точно тебя за фальстарт забег сняли. Попасть туда требовалось после того, как она запустит свой мотор, но прежде чем успеть дёрнуть за рычаг и вывалить груз в свои резиновые штанищи.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 да и вообще то тут своя смешная сторона есть у говна как ни быть спроси у любого мальчишки мне и самой то сейчас смешно когда все уже позади а это что то да значит верно во что бы я сейчас не вляпалась а с говвенными четвергами веры донован мне больше не мучиться она услышит мои шаги и прям взбесится но ну, будто медведь у которого лапа в дупле с медом застряла «Что ты здесь сделаешь? – спрашивает чванным голосом. Он у неё всегда чванным делался, чуть изловишь её на какой-нибудь чертовщине. «Будто всё ещё учится в Вассере или каком ещё зазнайном колледже, куда её родители отдали». «Сегодня день уборки, Долорес, и занимайся своим делом. Я не звонила, и ты мне не требуешься». «Но ну, до да меня не запугаешь. Очень даже требуюсь, — говорю».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 Простыню, сдеру, за три секунды спущу с неё штаны и развяжу завязки пелёночки у ней между ног. Хлопает она меня по рукам или нет? Обычно-то она тут же переставала, потому как попалась, и мы обе это знали. А машин то её была такой дряхлой, что раз, стронувшись с места, уже остановиться не могла. Аккуратненько подложу под неё судно, а когда ухожу, чтобы вправду за гостиную взяться...